Однако глаза метнулись к носу. Тетя Тамара говорит, так всегда бывает, если человек врет. И машину к месту назначения Юрий вел уверенно, ни разу с дороги не сбился, хотя с шоссе съехали почти сразу после Москвы. Долго колесили по узким местам, вообще грунтовым тропинкам. Лес становился все гуще, места все более дикими. Изабель хихикнула. Хороша я тут буду» в белом платье до пола и вдруг прямо посреди дебри обнаружилась отличная асфальтовая дорога а еще через несколько минут они уперлись в шлагбаум молчаливый охранник в машину даже не заглянул только сверил со списком номер и сразу поднял врата когда промчались еще метров триста впереди засеребрилась вода озерцо немаленькое очень чистое Юрий подкатил к причалу, возле которого покачивался симпатичный кипенно-белый катерок. Выскочил из машины, галантно распахнул перед своей дамой дверцу. — Прошу. Она робко ступила на идеально чистый и ровный асфальт. Солнце по-прежнему золотилось на небе. Продолжали надрываться птицы, но девушке вдруг стало отчаянно просто дико страшно. Глухой лес... Совершенно пустое озеро, равнодушный охранник, деловитый Юрий, загадочный, безумно богатый заказчик. А вдруг их план с ней просто покончить после того, как она им даст все, что может дать? — Ты чего с кислым? — взял ее двумя пальцами за подбородок Юра. — Боюсь, — прошептала она. — Лизочка, милая, всего две минуты. «Подумай, что такое паршивое две минуты для тебя, профессионала!» Подхватил ее под руку, велел деловито. «Пошли! Я покажу тебе, как все здесь устроено!» «Ты ведь сам первый раз!» — прищурила она глаза. «Но территорию-то я изучал!» — пожал плечами Юрий. «Помог ей подняться на катер, предложил. Начнем с шампанского?» Изабель с удивлением глазела по сторонам. Если смотреть снаружи, скромнейшая, самая обычная посудина, а внутри — красное дерево, паркет, картина, хрусталь. Она робко приняла произведение искусства, тонконогий бокал из тончайшего стекла и сделала глоток шампанского, тут же ударившего ей в голову. Больше пить, к сожалению, нельзя, и закусывать тоже, сочувственно развел руками Юрий. Сама понимаешь, если вдруг все назад пойдет, будет некрасиво. Солнце поднималось все выше, нагревало катерок, а Изабель становилась все холоднее, и все страшнее. Поскорее бы это кончилось, вырвалось у нее. А Юрий вместо того, чтобы утешить, ледяным тоном произнес. — Только не делай, пожалуйста, во время работы такого лица, как сейчас. Ты не проститутка, не отбываешь повинность. Ты отдаешь с удовольствием самое дорогое. Бежать. Бежать отсюда в отчаянии, подумала Изабель. Но снаружи уже пророкотал из-за тех мотор. Девушка успела выглянуть в иллюминатор и увидела машину. Водитель остался внутри, а пассажир решительным шагом двигался к ним. На ходу что-то вытащил из кармана, приложил к лицу. Катерок качнуло... Гость вступил на борт. Юрий бросился к нему, однако тот сделал рукой, отстраняющий жест, словно отгонял муху, и молодой человек замер. Замерла и Изабель. Хотя лицо человека, взошедшего на корабль, скрывала венецианская карнавальная маска, ей показались очень знакомыми его фигура, походка, руки и голос развратный, хриплый. — Привет, моя солнышко! — обратился он к ней. Э — -э, Здравствуйте! — растерянно прошептала девушка в ответ. И внезапно поняла, что никаких, даже самых огромных денег в мире ей не нужно. Больше того, все свое готово отдать, лишь бы этот страшный мужчина к ней не приближался, не трогал бы, не... — Иди за штурвал! — велел незнакомец Юрию. Тот поспешно исполнил приказ. Изабель, теперь она осталась с гостем наедине, сделала назад шаг, другой вжалась в стену. — Хороша, — оценил мужчина.